Клео.док Ф. Память Ф. Живой журнал Охотника. Закрытые записи. Клео.док 10 июля 460 года, 15.00 Снова эти вопросы на пустыре. А она непростая штучка. Придется ее получше прощупать. Улыбающийся смайлик. Ну что ж, приступим. 10 июля 460 года, 15.30. Считаю необходимым установить самостоятельное наблюдение за следующим объектом. Актуальное имя – Клео. Вечное имя – Лео. Актуальный пол – женский. Инковектор – в целом положительный. Преобладающий специализацией на протяжении последних воспроизведений – научный сотрудник и старший научный сотрудник. Предыдущее воспроизведение «Лео. Профессор. Доктор наук». Один из двух авторов нашумевшего эксперимента «Направленный луч. Лео Лота». Однако в текущем воспроизведении серьезное профессиональное понижение в связи с позорным провалом, проведенного до паузы эксперимента. Несмотря на высокий коэффициент интеллекта и отличное многослойное восприятие, Клео недопущена к научной деятельности, работает в фестивальной службе «Все будет в порядке» и недовольна своей работой, о чем неоднократно упоминала в личных социобеседах. Тип взаимоотношений, сложившийся у меня с объектом наблюдения, эротическая связь в глубоких слоях. Нота Бене. Я не считаю, что личный аспект может в данном случае отрицательно сказаться на наблюдении, так как не испытываю эмоциональной привязанности к объекту. Основание для установления наблюдения. Подозрительное поведение объекта. Инициатором появления между нами интимных отношений в глубоких была именно Клео. Несмотря на установление мной весьма жестких и даже, можно сказать, мучительных для нее условий проведения актов, В режиме «Люксурия» объект Клео, тем не менее, продолжает настаивать на их повторении. По окончании акта Клео, судя по всему, старается воспользоваться моим статусом «Релакс» и выведать у меня служебную информацию, касающуюся моего наблюдаемого «Зеро». В свое время он принял участие в эксперименте с лучом Леолота и, без сомнения, являлся главным подопытным. Объект старается выдавать свой интерес за общечеловеческое любопытство. Все-таки я курирую знаменитость, улыбающийся Смайлик. Однако мне кажется, что мои ответы интересуют ее куда больше, чем сами акты. Грустный Смайлик. Неоднократно Клео просила меня о личной встрече с Зеро в первом слое. Смотри видеозапись фрагмента нашего акта в Люксурии. Предполагаю, что замыслы Клео могут носить преступный характер. Не исключено, что она собирается развить или уже развела самостоятельную, несанкционированную научную деятельность, связанную с направленным лучом Леолота. И в этом смысле Зеро его туманным генезисом – очень лакомый кусок. Цель очевидна – вернуть себе доброе имя в научных кругах и восстановить инковектор. Подобные действия я расценил бы как угрожающие гармонии и спокойствию живущего, так как эксперимент с лучом Леолота был признан неудачным, вредоносным и запрещенным к повтору на самом высоком уровне. Смотри секретный указ Совета 8 номер 470286В. Контакты же граждан с исправляемым зеро строго запрещены. Кроме того, принимая во внимание явное недовольство Клео, предложенное ей в этом воспроизведении специализацией, нельзя исключить и того, что Клео является членом преступной группировки несогласных. В таком случае ее интерес к личности Зеро, рожденному согласно абсурдной доктрине несогласных, чтобы изменить их жизнь, носит и вовсе угрожающий характер. 11 июля. 460 года. Сегодня я установил наблюдение за ячейкой Клео посредством шпионской программы «Жук». «Жука» я инсталировал в модную социо-игрушку «Собака», после чего отправил бесплатную подарочную ссылку на игру непосредственно на объекту. По получении объектом ссылки на игру «Собака» была распакована и запущена. «Ф. Память Ф. Живой журнал «Охотника». Закрытые записи. ЖУК1.ДОК 11.07.460. Подозрительных данных не обнаружено. 12.07.460. Запрос пользователя КЛЕО номер 108, три восклицательных знака, на общение в социо со скрытым пользователем лот удовлетворен На основании статьи 470764 о праве граждан на последнее соцсовидание с предпаузником. 13.07 460 900. Клео приглашает пользователя Лот в свою ячейку, чтобы пообщаться в социо. Ответная реакция отсутствует. 1100. Клео приглашает пользователя Лот в свою ячейку. Лот принимает приглашение. Привожу стенограмму беседы, зафиксированной собакой. «Клео». «Ну, здравствуй». «Лот». «Привет, кто вы?» «Клео». «Я Лео». «Лот». «Это имя должно мне о чем-нибудь говорить?» «Клео». «Да, Лот. Мы с тобой вместе работали. Занимались наукой. Ты разве не помнишь?» «Лот». «Я не помню». Врач говорит, у меня такая болезнь. Нету памяти. Грустный смайлик. Клео. Грустный смайлик. Лот. Но я сейчас посмотрю в социо. Так. Лео и Лот. О, сразу нашел фотографию. Удобная вещь это социо. Ты тот, что с бородой или без? Клео. Да, у меня была борода. Без бороды. Ты. Лот. «А чем мы с тобой занимались?» «Клео. Пытались заглянуть в прошлое. Преодолеть пять секунд тьмы». «Лот. Пять секунд тьмы». Красиво звучит. Пользователь «Лот» сообщает о своем статусе. «Пять секунд тьмы». «Клео. Ты совсем ничего не помнишь о направленном луче лео лота О составе инъекции?» «Лот». Не помню. Прости, мне надо в столовую. Сейчас второй завтрак. Дают пюре из протертых фруктов, мое любимое. 16.00. Лот хочет войти в ячейку Клео и пообщаться в социо. Клео, привет. Лот, вы меня обманули. Клео, вопросительный знак. Лот, вы не мой коллега. Вы не Лео. Клео. «Кто тебе такое сказал?» «Лот. Мой врач. Он рассказывает мне о том, чего я не помню. Мой друг Лео. Его больше нет». «Клео. Ты просто неправильно понял. Я Лео, только в следующем воспроизведении». Улыбающийся смайлик. «Лот. Лео умер». «Клео. Что ты такое говоришь? Смерти нет». «Лот. Разве?» Клео. «Ну, конечно, неужели ты и это забыл? Что у тебя за болезнь? Как называется?» Лот. «Дремлющий демон Лота». Улыбающийся смайлик. Клео. Вопросительный знак. Лот. Врач говорит, я единственный человек с этим заболеванием. Каждую ночь во время сна у меня полностью стирается память в глубоких слоях. Стирается все, что я сохранил в памяти за день. Остаются только базовые рефлексы и навыки. Клео, а память в первом слое тоже стирается? Лот, нет. Клео, тогда ты должен очень многое помнить. Наш эксперимент, мы ведь частично проводили его в первом слое. Лот, память в первом слое — ненадежная штука. Грустный смайлик. Слишком зыбкая. Без поддержки глубоких слоев по большей части блокируется. Попробуй выйти из социо и вспомнить имена или контактные данные своих лучших друзей. Попробуй вспомнить, что делал накануне, а тем более месяц назад. Вряд ли получится. Без социо мы все маразматики, улыбающийся смайлик. Не только я. Два улыбающихся смайлика. Клео, как странно. Ты говоришь по-другому, не так, как утром. Лот. Что, поумнел? Улыбающийся смайлик. Клео. Ну, типа того. Улыбающийся смайлик. Лот. но ну, так с тех пор сколько часов прошло. Я стараюсь как можно активнее заполнять память в течение дня. Чем больше социопамять, тем лучше будет работать память первого слоя. Надеюсь, к вечеру буду почти мудрецом. Улыбающийся смайлик. «А завтра опять все забуду». Грустный смайлик. «Кстати, что это у вас за животное любознательное такое?» «Клео, это собака. Игровая приставка. Она очень любит гостей». «Лот». «Милая, но немного назойливая. Не обижайтесь, не люблю, когда меня все время обнюхивают». «Пойду». «Клео, заходи вечером, когда станешь мудрецом». Улыбающийся смайлик. «И, кстати, почему ты со мной на «вы», мы же друзья?» лот «Лео был моим другом, наверное. А вы, женщина, с которой я даже не знаком, говорить вам «ты» будет невежливо». Клео, «но я же Лео, какая разница, что за условности?» Лот, «давайте оставим этот разговор, мне, правда, пора». Клео, «так ты зайдешь?» Лот, «меня немного утомила ваша собака». Если хотите, заходите ко мне, сегодня или завтра. Клео, завтра вряд ли получится. Лот, почему? Клео, ну, у тебя же пауза. Тебе не сказали? Пользователь Лот выходит из чата. 20.00. Клео хочет войти в ячейку Лота и пообщаться в социо. Ответная реакция отсутствует. Двадцать один ноль ноль. Клео хочет войти в ячейку лота и пообщаться в социо. Ответная реакция отсутствует. Двадцать два ноль ноль. Клея хочет войти в ячейку лота и пообщаться в социо. Ответная реакция отсутствует. Двадцать три ноль ноль. Клео хочет войти в ячейку лота и пообщаться в социо. Лот. Входите. Дальнейший диалог неизвестен, так как собака остается в ячейке Клео.